которого он терпеть не мог за все его мелочные притеснения, и еще больше он насолит Мазарине, своему смертельному врагу, повинному во всех его страданиях, которого он страстно ненавидел. Герцог явно соблюдал пропорции в своих чувствах к коменданту и министру, к подчиненному и к хозяину. Затем, прекрасно зная внутреннюю жизнь полирояля и отношения между королевой и кардиналом, Бафор представлял себе, сидя в тюрьме,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 Антиной — красивый юноша, любимец императора Адриана, ставший символом мужской красоты. Нечего говорить, что все это было лишь игрой разгоряченного воображения узника. Гримо был все тот же. Он пользовался полным доверием Ля -Роме, который полагался на него больше, чем на себя. Сам Ля -Роме, как мы уже говорили, чувствовал некоторую слабость Герцогу. Потому-то предстоящий ужин с Бафором так радовал добряка Ля Роме. Ля -Роме страдал лишь одним недостатком —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 В нем еще не было начинки, но рядом лежали две куропатки и фазан, щедро нашпигованные и толстые, как подушки для булавок. При виде их у ля потекли слюнки, и он вернулся к герцогу, весело потирая руки. К довершению удачи, Дешевиньи, полагаясь на ля уехал с утра в гости, и ля стал таким образом заместителем коменданта крепости. Что касается гримо, то он был угрюмее обычного.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 На этот раз Дебофор был в ударе, и мечи попадали именно туда, куда он хотел, как будто он клал их руками. ля -Роме был разбит на голову. Четыре караульных, пришедшие вместе с ним, поднимали мечи. Когда игра кончилась, Дебофор, подшучивая над неловкостью ля -Роме, дал сторожам два луидора, чтобы они выпили за его здоровье вместе с остальными своими четырьмя товарищами. Сторожа обратились за разрешением к -Роме, который позволил отлучиться, но только не теперь, а вечером.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 На буфете стоял громадный пирог с гербом герцога, и по его подрумяниной корочке видно было, что он испечен на славу. Остальные блюда не уступали пирогу. Всем не терпелось, сторожам поскорее идти в кабачок, ля -роме приняться за угощение, а герцогу бежать. Один гримо оставался, как всегда, бесстрастным. Можно было подумать, что Атос вышковил его именно в предвидении этого важного случая.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 Оставалось ждать еще три четверти часа. Чтобы протянуть время, герцог сделал вид, что сильно увлечен книгой, которую он читал, и попросил позволения докончить главу. Ля-Роме подошел к нему и заглянул через плечо, чтобы узнать, какая книга может заставить принца забыть про ужин, когда на стол уже подано. Это были комментарии Цезаря. Сам ля -Роме, несмотря на запрещение Шевеньи, принес их герцогу несколько дней тому назад. Тут Ля -Роме дал себе зарок на будущее время не приступать к тюремных правил. В ожидании ужина он откупорил бутылки и понюхал пирог. В половине седьмого герцог встал и торжественно произнес, «Поистине, Цезарь был величайшим человеком древности». «Вы находите, Ваше Величество?» — спросил Ля -Роме. «Да». «Ну, а я ставлю Ганнибала выше». «Почему так, добрейший Ля -Роме спросил герцог.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 Герцог поклонился. Гремо, стоявший за стулом ля -Роме, чуть заметно улыбнулся. «Право, милейший ля -Роме, никто не умеет так ловко говорить комплименты, как вы», — сказал герцог. «Нет, монсеньор, это не комплименты», — с чувством ответил ля -Роме. «Я в самом деле говорю только то, что думаю». «Значит, вы все-таки питаете ко мне маленькую привязанность?» «Я бы никогда не утешился, если бы вы покинули Венсен», — воскликнул Ля-Роме. Вот так предательство! Герцог хотел сказать преданность. — А что вам делать на свободе, ваше высочество? — сказал Ля-Роме. Вы опять наделаете сумасбродств. Очередное ваше безумство рассердит двор и вас посадят в Бастилию вместо Венсена. — Господин Шавиньи не особенно любезен, не спорю, — продолжал он, смакуя Мадеру. — Но господин Дютрамбле еще хуже. — Неужели?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 Здесь есть все, что угодно. Прекрасный воздух, отличный стол, место для прогулки, для игры в мяч. Послушать вас, Ля -Роме, так я неблагодарный человек, потому что стремлюсь вырваться отсюда. В высшей степени неблагодарный ваше высочество. Впрочем, ведь вы никогда не думали об этом всерьез. Но нет. Должен признаться, что время от времени, хотя это может быть и безумие с моей стороны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 «Потом я думал, вот что», — продолжал герцог, — «если меня будет сторожить такой славный малый, как Ля -Роме, я постараюсь, чтобы кто-нибудь из друзей, дружба моя, с которым ему неизвестно, рекомендовал ему в помощники преданного мне человека. С этим человеком мы столкуемся, и он мне поможет бежать». «Так, так, недурно придумано», — сказал Ля -Роме. «Не правда ли?» — подхватил принц.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 Ну, Аляраме большой лакомка. Отведав его пирожки, нашел, что они у нового кондитера лучше, чем у старого, и предложил мне попробовать. Я соглашаюсь, но с тем условием, чтобы Иляраме отобедал со мной. Для большей свободы за обедом он отсылает сторожей и оставляет прислуживать нам одного только Гримо. А Гримо прислан сюда одним из моих друзей. Он мой сообщник и готов помочь мне во всем. Побег назначен ровно на 7 часов.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 Сегодня вечером я хочу быть на свободе. А если я стану защищаться, буду кричать, звать на помощь. Тогда клянусь честью, я убью тебя. В эту минуту пробили часы. Семь часов, сказал Гримо, до тех пор не промолвивший ни слова. Семь часов, сказал герцог, ты видишь, я запаздываю. Для успокоения совести лярома сделал легкое движение.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 За спиной. Но чем? Вашим поясом, ваше высочество. Герцог снял пояс, и Гримо постарался покрепче связать руки, как и хотел ля -Роме. Ноги, сказал Гримо. Ля вытянул ноги и Гримо разорвав салфетку на полосы, в одну минуту скрутил их. Теперь шпагу, сказал Ля привяжите эфес к ножным. Герцог оторвал ленту от штанов и исполнил желание своего стража. А теперь, сказал несчастный Ля Засуньте грушу мне в рот, прошу вас, иначе меня будут судить за то, что я не кричал. Засовывайте, монсеньор, засовывайте. Гримо уже хотел было исполнить просьбу Ля Роме, но тот знаком остановил его. Говори, приказал герцог. Если я погибну из-за вас, ваше высочество, сказал Ля Роме, после меня останется жена и четверо детей. Не забудьте об этом. Будь спокоен. Засовывай, Гримо. В одно мгновение Ля Роме заткнули рот.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 Но Гримо даже не застонал. Между тем он, должно быть, сильно расшибся, потому что остался лежать без движения на месте. Один из всадников, соскочив с лошади, спустился в ров и подвязал гримо под мышки веревку. Двое его товарищей взялись за другой конец и потащили гримо. Спускайтесь, ваше высочество, сказал человек во рву, тут не будет и 15 футов, и мягко трава. Герцог быстро принялся за дело.